театр В 50-е-80-е годы главное место в репертуаре занимают пьесы, отражавшие современную жизнь с ее социальными противоречиями и конфликтами. Этот новый этап развития русского театра связан с именем Александра Николаевича Островского 1823-1886 годы, который выступил как новатор-драматург и организатор театрального дела, воспитатель актеров, теоретик сценического искусства. Большой заслугой Островского было создание обширного национального репертуара, ставшего русской классикой. Пьесы Островского раскрывают глубокие социальные и духовные драмы людей, процесс распада дворянского хозяйства, утверждение буржуазного уклада. Творческая судьба Островского связана с Малым театром в Москве, который по праву называют Театром Островского. Просветительная роль театра получила большое общественное признание. Это был любимый театр передовой интеллигенции. На его сцене появилось дарование выдающихся актеров. П. М. Садовского, С. В. Васильева, Л. м Никулиной-Косицкой – Г. Н. Федотовой, М. Н. Ермоловой, М. П. Садовского, А. П. Ленского, О. О. Садовской, А. И. Южина, Сумбатова. В 80-е и 90-е годы на сцене Малого театра ставятся классические драматические произведения Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы. Плоды просвещения». На сцене Александринского театра в Петербурге развернулась творческая деятельность П.А. Стрепетовой, М.Г. Савиной, В.Н. Давыдова, К.А. Варламова. Их искусство составило яркую страницу в истории русского театра, быстро развивается и провинциальный театр, также выдвинувший ряд талантливых актеров. Подлинное новаторство и новые сценические формы несла в себе драматургия Антона Павловича Чехова. За внешней событийной стороной драматического произведения, за репликами, жестами, интонациями героев таится огромное напряжение, внутреннее действие пьесы при отсутствии борьбы интриги. Страница 506. Шагом вперед в развитии драматургии стали пьесы великого пролетарского писателя Горького. Его общественно-политические драматические произведения «Мещане», «На дне», «Дети солнца», «Враги» заложили основы социалистического реализма в театре. Пьесы Горького, пронизанные пафосом отрицания старого мира, утверждали нового героя, борца, сознательного и активного творца истории. В конце XIX – начале XX века развивается режиссерское и актерское искусство особенно в деятельности Константина Сергеевича Станиславского, 1863-1938 годы и Владимира Ивановича Немировича Данченко, 1858-1943 годы. Обобщив огромный опыт своих предшественников, они выступили как реформаторы в области репертуара, режиссуры и актерского мастерства, создали новое направление в театральном искусстве. Созданная Станиславским система учила раскрывать внутренний мир человека в убедительно-художественной форме, помогала актеру овладевать техническим мастерством, работа над голосом, пластикой, вживанием в образ. Театром, воплотившим новые принципы режиссуры в сценическом искусстве, стал Московский художественный театр. Его открытие 14 октября 1898 года явилось большим событием в художественно-театральной жизни страны. Ведущее место в репертуаре МХТ заняли пьесы Антона Павловича Чехова, с именем которого связаны славные страницы творческой биографии театра, сумевшего понять новаторские стороны чеховской драматургии, Поставленные МХТ «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры» открыли новые пути для русского и мирового театра 20 столетия. МХТ воспитал немало выдающихся актеров нового типа, воспринявших метод Станиславского и Немировича Данченко, МП Лилину и м в Москве на ММ Тарханова, В. И. Качалова, О. Л. Книпер чехову М. Ф. Андрееву и других. Успеху театральных постановок способствовали сотрудничавшие в театре замечательные художники: В. А. Симов, оформивший более 120 спектаклей и А. Н. Виноа и К. Асомов. Большой вклад в театральное искусство начала XX века внесла Вера Федоровна Комиссаржевская. Она была не только выдающимся мастером сцены, создавшим незабываемые образы, но и руководителем драматического театра. Открылся в Петербурге в 1904 году, который отражал революционные устремления передовой демократической интеллигенции. Здесь были осуществлены постановки пьес Горького, Чехова, Ипсена. Виднейшим режиссером начала XX века был Всеволод Эмилевич Мейрхольд, 1874-1940 годы, создатель так называемого условного театра.